Глава двадцать седьмая Сейчас Похоже, муж имел привычку выходить за дверь и исчезать, когда семейная жизнь становилась для него невыносимой, сказала Кристина своему боссу. Она сидела у него в кабинете и сообщала последние сведения о ходе расследования по делу Джои Лейни. «Умный мужик», — произнес ее начальник, детектив-сержант Винс Оутс. У него было четверо детей моложе пяти лет. Он глушил «Рэдбулл» как воду. «Некоторые члены семьи считают, что это расплата», — сказала Кристина. «Пришло время жене уйти». «А вы как считаете?» «Ее нет уже шестнадцать дней. Муж уходил из дому самое большее на пять ночей, и это было двадцать лет назад». «Последнее, что нам нужно в этом году — еще один случай убийства с отсутствием тела». Мрачно произнес Винс и постучал по столу пустой банкой от Редбула. Знаю, только что у них развалилось одно громкое дело. Слишком много внимания СМИ. Никакого результата. Разочарование для всех причастных. Я хочу найти тело. Кристина помолчала. То есть, конечно, я не хочу его найти. Если она мертва захочешь. Если мертва, туда, согласилась Кристина. Имея Кристина склонность играть на тотализаторе, то поставила бы сто против одного на то, что Джой Де мертва.